часть 8. За последние 20 минут капитан ДБ Сергей Гаспаров успел нарушить добрую половину дисциплинарного и треть боевого устава. Он принял решение осуществить боевой вылет без санкции вышестоящего начальника. Он проник в стартовый отсек, где находились четыре заправленных вертолёта и угрожая техническому персоналу оружием, приказал отключить канал централизованной блокировки кормовой аппарали. Вслед за этим капитан Сергей Гаспаров уничтожил огнём из автоматического оружия пломбы на пульте ручного управления и привёл в действие механизм раскрытия кормовой аппарале из пульта. Не дожидаясь полного раскрытия аппарале, капитан Сергей Гаспаров занял пилотскую кабину ударно-штурмового вертолёта Шершень, борт 86, и завёл двигатель, что в подобных условиях является грубейшим нарушением правил техники безопасности. Затем, как только произошло полное открытие Аппарели, пилотируемый капитаном Сергеем Гаспаровым вертолёт покинул стартовый отсек ПБС "Змей" и на предельной скорости направился на юго-восток. Через 8 минут была предпринята попытка выслать на перехват нарушителя два вертолёта Ми-40, но у обеих машин обнаружились неисправности в системе электронного зажигания. Провода были перерезаны ножом капитана Сергея Гаспарова. Обстрел нарушителя ракетами Р-200 класса воздух-воздух был признан нецелесообразным ввиду высоких прогнозируемых потерь среди мирного населения в зоне огня. На такой скандал не мог решиться даже тайный член Социальной партии Справедливости полковник Хаванский. Часть 9. Одним противником стало меньше, но второй Камов был уже совсем близко. Внизу мелькали верхушки деревьев. И ракес и вслед за ним вертолёт преследователей перелетели через внешнюю кольцевую дорогу и мчались над лесом. Из камыва открыли огонь. На этот раз стреляли очень метко, слишком метко. Выпроставшись из-под кожуха правого двигателя за иракесом потянулся дымный шлейф. Что-то они там важное задели с волочи, с тоской подумал Августин. Новая очередь из Мистраля принесла новые неприятности. Погас монитор хвостовой камеры, и иракес гадко затрясся. Августин понял, что очередь дошла до компенсирующего винта. Пора было подвязывать, в любую секунду машина могла полностью потерять управление. И это была реальная реальность. Не откуда было ожидать обнадеживающего момент -5 и негде было просыпаться после отключения. Августин Увы был атеистом. Августин задрал нос вертолёта насколько мог высоко. Скорость упала. Пули, которые предназначались для него, прошили пустоту. Камов проскочил вперёд. Августин быстро выровнял машину и, обернувшись, крикнул: "Томас, ко мне". К счастью, ракес-2 был предельно облегчённой машиной, поэтому и переборка между пилотским креслом и грузовым отсеком отсутствовала. Томас посмотрел на своего хозяина глазами, полными печали. Ему было очень страшно. "Томас, умоляю!" Вертолёт трясся всё сильнее. Впереди разворачивался Камов- Поток воздуха от винташ вернул в грузовой отсек струйу смрадного дыма. Томас решился. Спустя 2 секунды он был уже на коленях у своего хозяина. Августин отбросил прозрачную крышку над рычагом с надписью eject и немедленно секунды рванул его на себя изо всех сил. С ухим треском сработали разрыв болты. Лопасти несущего винта разлетелись в четыре стороны света с смертоносными снарядами. Одновременно с этим из спинки пилотского кресла выдвинулись две страховочные штанги и сверхпрочный титановый наголовник. В днище сработал вышибной заряд, и Августин с Томасом отправились в небеса со скоростью пушечного ядра. Через 3 секунды кресло, достигнув верхней точки своей траектории, выпустило четыре размашистых стабилизатора, выполненных из пластика с молекулярной памятью. Августин, которому целый день фантастически везло, совершенно не удивился, когда Камов взорвался в 200 м под ним. Он был уверен, что в Камов угодила одна из отстреленных лопастей. Прогремел еще один взрыв, это взорвался его облысевший ракес, свалившийся на верхушке сосен. Томас трясся и жалобно скулил. Пес, как и Августин, переживал отнюдь не самое чарующее мгновение своей жизни. Кресло падало с угрожающей быстротой, но зато на ровном киле. Ломая о ветви пластиковые стабилизаторы, оно преодолело последние 30 метров с большой помпой. Хруст, треск, скрежет. Когда Августин уже мысленно смирился с тем, что вот сейчас его родной позвоночник стрелой пробьёт его родную макушку, под креслом сработали пиропатроны, и посадка получилась сравнительно мягкой. Сравнительно. В VR некоторые юморные морфы, сделанные по мотивам классической мультипликации прошлого века, например, Том, Балу или Папай, в аналогичных передрягах выпускают стайку птичек, которая с весёлым чириканьем кружит вокруг головы облажавшегося аватара. Часть 10. Когда полковник Шильново вышел из виртуальной реальности, он чувствовал себя едва ли лучше, чем Локи, которого тот второй, более чем подозрительный террорист, угробил до смерти корундовыми фрезами. Вообще говоря, всё это дело пахло очень дурно, а обоняние у Шильновой было ох, каким чутким. Оставим в стороне конституцию ВР и прочие бумаги. А стопроцентная законность и понятное дело, речь в сети никогда не шла. Но бог с ним и с законом, давайте хотя бы разберемся с правдой и ложью. Что это, например, за пёс? Если это был человек в аватаре пса, то почему он ни разу не ввернул и полсловечка? Немой? Немые прекрасно болтают в ВР. Сканирование всего того, что они собираются сказать, происходит непосредственно с их головного мозга. Известно же, что слепые ВР видят, глухие слышат, паралитики ходят. Функциональные патенты потрясают воображение чудесами мужской силы. Только дураки вы не становятся умнее, поскольку нейротехнологии тут бессильны. Итак, вы в аватаре пса находился, судя по всему, не человек. Проще всего предположить, что в аватаре собаки была собака. Это, конечно, незаконно, но принципиальных трудностей в этом нет. Полковник Шилнова, кстати, знал одного владельца собаки, достаточно квалифицированного, для того, чтобы подключить своего четвероногого парня к VR. Но если этот человек террорист, то можете поцеловать мою красивую задницу, заявила Шильнова своему воображаемому оппоненту. Ещё ей ужасно не понравился хлыщ с игральными костями, который рекомендовал ей благополучно дожить до отключения. Не понравился на каком-то физиологическом, подсознательном, интуитивном уровне. Она чувствовала, что будет раскаиваться в том, что дала генералу Воронову своё согласие на проведение этой операции. её интуиция говорила обязательно будешь а ведь полковник шилнова как и всякая умная женщина привыкла ставить доводы своей интуиции превыше доводов рассудка одним словом шилнова не видела смысла в том чтобы предоставлять своему начальству совершенно полную и совершенно адекватную информацию о событиях произошедших в уддерде как советовал некогда своим коллегам один великий и ужасный политик прошлого они врут вам верьте им ещё больше Ворону оторвал тяжёлый взгляд от рекламного ципелина Вин, который нагло болтался над самой Спасской башней, и, обернувшись, переспросил: "Как как вы сказали? На шоссе Москва-Воронеж, а во сколько?" В 24.00, не моргнув глазом, повторила полковник Шелинов.